Глава 27. Завоевание Комсомола В 1923 году стройные цепи горьковцев подошли к новой твердыне, которую, как это ни странно, нужно было брать приступом, комсомолу. Колония имени Горького никогда не была замкнутой организацией. Уже с 1921 года Наши связи с так называемым окружающим населением были очень разнообразны и широки. Ближайшее соседство и по социальным, и по историческим причинам было нашим врагом, с которым, однако, мы не только боролись, как умели, но и находились в хозяйственных отношениях, в особенности благодаря нашим мастерским. Хозяйственные отношения колонии выходили все-таки далеко за границы враждебного слоя так как мы обслуживали селянство на довольно большом радиусе, проникая нашими промышленными услугами в такие отдаленные места, как Сторжевое, мачухи, Бригадировка, ближайшие к нам большие деревни Гончаровка, Пироговка, Андрушевка, Забираловка. К 1923 году были освоены нами не только в хозяйственном отношении. Даже первые походы наших аргонавтов преследующие цели эстетического порядка, вроде исследований красот местного девичьего элемента или демонстрации собственных достижений в области причесок, фигур, походок и улыбок. Даже эти первые проникновения колонистов в Селянское море приводили к значительному расширению социальных связей. Именно в этих деревнях Колонисты впервые познакомились с комсомольцами. Комсомольские силы в этих деревнях были очень слабы и в количественном, и в качественном отношениях. Деревенские комсомольцы сами интересовались больше девчатами и самогоном и часто оказывали на колонистов скорее отрицательное влияние. Только с того времени, когда против второй колонии На правом берегу Коломака стала организовываться сельскохозяйственная артель имени Ленина, поневоле оказавшаяся в крупной вражде с нашим сельсоветом и всей хуторской группой. Только тогда в комсомольских рядах мы обнаружили боевые настроения и сдружились с артельной молодежью. Колонисты очень хорошо до мельчайших подробностей знали все дела новой артели, и все трудности, встретившие ее рождение. Прежде всего, артель сильно ударила по кулацким просторам земли и вызвала со стороны хуторян дружный, дышавший злобой отпор. Не так легко для артели досталась победа. Хуторяне в то время были большой силой, имели руки в городе, а их кулацкая сущность для многих городских деятелей была почему-то секретом. В этой борьбе главными полями битв были городские канцелярии, а главным оружием – перья, поэтому колонисты не могли принять прямого участия в борьбе. Но когда дело с землей было окончено и начались сложнейшие инвентарные операции, для наших и артельных ребят нашлось много интересной работы, в которой они сдружились еще больше. Все же и в артеле комсомольцы не играли ведущей роли и сами были слабее старших колонистов. Наши школьные занятия очень много давали колонистам и сильно углубили их политическое образование. Колонисты уже с гордостью создавали себя пролетариями и прекрасно понимали разницу между своей позицией и позицией селянской молодежи. Усиленная часто тяжелая сельскохозяйственная работа не мешало слагаться у них глубокому убеждению, что впереди ожидает их иная деятельность. Самые старшие могли уже и более подробно описать, чего они ждут от своего будущего и куда стремятся. В определении вот этих стремлений и движений главную роль сыграли не селянские молодежные силы, а городские. Недалеко от вокзала расположились большие паровозные мастерские. Для колонистов они представлялись драгоценнейшим собранием дорогих людей и предметов. Паровозные мастерские имели славное революционное прошлое. Был в них мощный партийный коллектив. Колонисты мечтали об этих мастерских как о невозможно чудесном сказочном дворце. Во дворце сияли не светящиеся колонны синей птицы, а нечто более великолепное – богатырские взлеты подъемных кранов, набитые силой паровые молоты, хитроумнейшие, обладавшие сложнейшими мозговыми аппаратами, револьверные станки. Во дворце ходили хозяева-люди, благороднейшие принципы, одетые в драгоценные одежды, блестевшие паровозным маслом и пахнущие всеми ароматами стали и железа. В руках у этих право касаться священных плоскостей цилиндров и конусов всего дворцового богатства. И эти люди люди особенные. У них нет рыжих расчесанных бород и лоснящихся жиром хуторских физиономий. У них умные, тонкие лица, светящиеся знанием и властью, властью над станками, и паровозами, знанием сложнейших законов рукояток, суппортов, рычагов и штурвалов. И среди этих людей много нашлось комсомольцев, поразивших нас новой и прекрасной ухваткой. Здесь мы видели уверенную бодрость, слышали крепкое, соленое рабочее слово. Да, паровозные мастерские — это предел стремлений для многих колонистов эпохи 22 -го года. Слышали наши кое-что и о более великолепных творениях человечества. Харьковские, ленинградские заводы, все эти легендарные путиловские, сормовские веки. Но мало ли что есть на свете. Не на все имеет право мечта скромного провинциального колониста. А с нашими паровозниками мы постепенно начали знакомиться ближе и получили возможность видеть их собственными глазами, ощущать их прелесть всеми чувствами вплоть до осязания. Они пришли к нам впервые и пришли именно комсомольцы. В один воскресный день в мой кабинет прибежал Карабанов и закричал «С паровозных комсомольцы пришли! От здорово!» Комсомольцы слышали много хорошего о колонии и пришли познакомиться с нами. Их было человек семь. Хлопцы их любовно заключили в тесную толпу, терлись о них своими животами и боками и в таком действительно тесном общении провели целый день. Показывали им вторую колонию, наших лошадей, инвентарь, свиней, шере, оранжерею, всей глубиной колонистской души, чувствуя ничтожность нашего богатства по сравнению с паровозными мастерскими. Их очень поразило то обстоятельство, что комсомольцы не только не важничают перед ними, не только не показывают своего превосходства, но даже как будто приходят в восторг и немного умиляются. Перед уходом в город комсомольцы зашли ко мне поговорить. Их интересовало, почему в колонии нет комсомола. Я им кратко описал трагическую историю этого вопроса. Уже с 1922 -го года мы добивались организации в колонии комсомольской ячейки. Но местные комсомольские силы решительно возражали против этого. Колония ведь для правонарушителей. Какие же могут быть комсомольцы в колонии? Сколько мы ни просили, ни спорили, ни ругались, нам предъявляли одно – У вас правонарушители. Пусть они выйдут из колонии, пусть будет удостоверено, что они исправились, тогда можно будет говорить о принятии в комсомол отдельных юношей. Паровозники посочувствовали нашему положению и обещали в городском комсомоле помочь нашему делу. Действительно, в следующее же воскресенье один из них снова пришел в колонию, но только за тем, чтобы рассказать нам нерадостные вести. В городском и в губернском комитетах говорят, правильно, как можно быть комсомольцем в колонии, если среди колонистов много и бывших махновцев и уголовного элемента, и вообще людей темных. Я растолковал ему, что махновцев у нас очень мало, что у Махно они были случайно. Наконец, растолковал и то, что термин «исправился» нельзя понимать так формально, как понимает его в городе. Для нас мало просто «исправить» человека. Мы должны его воспитать по-новому, то есть должны воспитать так, чтобы он сделался не просто безопасным или безвредным членом общества, но чтобы он стал активным деятелем новой эпохи. А кто же будет его воспитывать? если он стремится в комсомол, а его не пускают туда. И все вспоминают какие-то старые, детские все-таки преступления. Паровозник и соглашался со мной, и не соглашался. Его больше всего затруднял вопрос о границе. Когда же можно колониста принять в комсомол, а когда нельзя? И кто будет этот вопрос решать? Как кто будет решать? Вот именно и будет решать комсомольская организация колонии. Комсомольцы-паровозники и в дальнейшем часто нас посещали, но я, наконец, разобрал, что у них есть не совсем здоровый интерес к нам. Они нас рассматривали именно как преступников. Они с большим любопытством старались проникнуть в прошлые ребят и готовы были признать наши успехи только с одним условием. Все же здесь собраны необыкновенные молодые люди. Я с большим трудом перетягивал на свою сторону отдельных комсомольцев. Наши позиции по этому вопросу с самого первого дня колонии оставались неизменными. Основным методом перевоспитания правонарушителей я считал такой, который основан на полнейшем игнорировании прошлого и тем более прошлых преступлений. Довести этот метод до настоящей чистоты, мне самому было очень нелегко. Нужно было, между прочими препятствиями, побороть и собственную натуру. Всегда подмывало узнать, за что прислан колонист в колонию, чего он такого натворил. Обычная педагогическая логика в то время старалась подражать медицинской и толковала с умным выражением на лице. Для того, чтобы лечить болезнь, нужно ее знать. Эта логика и меня иногда соблазняла, а в особенности соблазняла моих коллег и Нарабрас. Комиссия по делам несовершеннолетних присылала к нам дела воспитанников, в которых подробно описывались разные допросы, очные ставки и прочие дребедень, помогавшие якобы изучить болезнь. В колонии мне удалось перетянуть на свою сторону всех педагогов. И уже в 1922 году я просил комиссию никаких дел ко мне не присылать. Мы самым искренним образом перестали интересоваться прошлыми преступлениями колонистов. И у нас это выходило так хорошо, что и колонисты скоро забывали о них. Я сильно радовался, видя, как постепенно исчез в колонии всякий интерес к прошлому, как исчезали из наших дней отражения дней мерзких, больных и враждебных нам. В этом отношении мы достигли полного идеала. Уже и новые колонисты стеснялись рассказывать о своих подвигах. И вдруг, по такому замечательному делу, как организации комсомолов колонии, Нам пришлось вспомнить как раз наше прошлое и восстановить отвратительные для нас термины – исправление, правонарушение, дело. Стремление ребят в комсомол делалось благодаря встретившимся с сопротивлением, настойчиво боевым собирались лезть в настоящую драку. Люди, склонные к компромиссам, как таранец, предлагали обходный способ выдать для желающих вступить в комсомол удостоверение о том, что они исправились, а в колонии их, конечно, оставить. Большинство протестовало против такой хитрости. Задоров краснел от негодования и говорил, «Не нужно этого, это тебе не с граками возиться, тут никого не нужно обдуривать. Нам нужно добиться, чтобы в колонии был комсомол, а комсомол уже сам будет знать, кто достоин, а кто недостоин». Ребята очень часто ходили в комсомольские организации города и добивались своего, но в общем успеха не было. Зимой 23 -го года мы вошли в дружеские отношения еще с одной комсомольской организацией. Вышло это случайно. Под вечер мы с Антоном возвращались домой, блестящая и сытой шерстью Мэри была запряжена в легкие сани. В самом начале спуска с горы мы встретили неожиданное в наших широтах явление – верблюда. Мэри не могла пересилить естественное чувство отвращения. Вздрогнула, вздыбилась, забилась в оглоблях и понесла. Антон уперся ногами в передок саней, но держать кобылу не смог. Некоторый существенный недостаток наших легковых саней, на которые, правда, Антон давно указывал – короткие оглобли определил дальнейшие события и приблизил нас к указанной выше новой комсомольской организации. Развернувшись в паническом карьере, мэри колотила задними копытами по железному передку, пугалась еще больше и со страшной быстротой несла нас навстречу неизбежной катастрофе. Мы с Антоном вдвоем натягивали возжи, но от этого становилось хуже. Мэри задирала голову и бесилась все сильнее и сильнее. Я уже видел то место, на котором все должно было окончиться более или менее печально. На повороте дороги у водоразборной будки сгрудились крестьянские сани на водопое. Казалось, спасения нет, дорога была загорожена. Но каким-то чудом Мэри пронеслась между водопоем и группой городских саней. Раздался треск разрушаемого дерева, крики людей, но мы уже были далеко. Гора кончилась, мы более спокойно полетели по ровной прямой дороге. Антон получил возможность оглянуться и покрутить головой. Чьи-то сани разнесли, текать надо. Он было замахнулся кнутом на мэре и без того летящую полной рысью но я удержал его энергичную руку. Не удерешь, смотри, у них какой дьявол. Действительно, сзади нас широко и спокойно выбрасывал могучие копыта красавец-рысак. Из-за его крупа пристально вглядывался в неудачных беглецов человек с малиновыми петлицами. Мы остановились. Обладатель петлиц стоял в санях и держался за плечи кучера, потому что сесть ему было не на что. Задние сиденья и спинка саней были обращены в шаткую решетку, и по дороге волочились обрызганные и растерзанные концы каких-то санных деталей. «Поезжайте за нами!» — сердито бросил военный. «Мы поехали». Антон радостно улыбался. Ему очень понравились усовершенствования в экипаже, произведенный нашим беспокойным выездом. Через десять минут мы были в комендатуре ГПУ, и только тогда Антон изобразил на физиономии неприятное удивление. Вот смотришь ты, на ГПУ наскочили. Нас обступили люди с малиновыми петлицами, и один из них закричал на меня. — Ну, конечно, посадили мальчишку за кучера. Разве он может удержать лошадь? Придется отвечать вам. Антон скорчился от обиды и почти со слезами замотал головой на обидчик. — Мальчишку, смотри ты! Кабы не пускали верблюдов по улицам, а то поразводили всякой сволочи, лазит под ногами. Разве кобыла может на него смотреть? — Может? — Какой сволочи? — Да верблюдов же! Малиновые петлицы смеялись. — Откуда вы? — Из колонии Горького, — сказал я. — О, так это ж горьковцы! «А вы кто? Заведующий?» «Хороших щук поймали сегодня», — смеялся радостно молодой человек, созывая народ и показывая на нас, как на приятных гостей. Вокруг нас собралась толпа. Они потешались над собственным кучером и тормошили Антона, расспрашивая о колонии. «А мы давно собирались побывать в колонии. Там народ, говорят, боевой. Мы вот к вам приедем в воскресенье». Но пришел завхоз и сердито приступил к составлению какого-то акта. На него закричали, да брось свои бюрократические замашки. Но для чего ты это пишешь? Как это для чего? Вы видели, что они с санями сделали? Пускай теперь исправляют. Они и без твоего протокола исправят. Исправите ж? Вы лучше расскажите, как у вас в колонии. Говорят, у вас даже карцера нет. Вот еще. Чего не хватало? Карцера. «А у вас разве есть?» — заинтересовался Антон. Публика снова взорвалась смехом. «Обязательно приедем к ним в воскресенье. Отвезем сани в починку». «А на чем я буду ездить до воскресенья?» — завопил завхоз. Но я успокоил его. «У нас есть еще одни сани. Пускай с нами сейчас кто-нибудь поедет и возьмет». Так у нас в колонии завелись еще хорошие друзья. В воскресенье в колонию приехали чекисты-комсомольцы. И снова был поставлен на обсуждение тот же проклятый вопрос. Почему колонистам нельзя быть комсомольцами? Чекисты в решении этого вопроса единодушно стали на нашу сторону. «Но что они там выдумывают?» — говорили они мне. «Какие там преступники? Глупости? Стыдно серьезным людям? Мы это дело двинем» если не здесь, так в Харькове. В это время наша колония была передана в непосредственное ведение украинского наркомпроса, как образцово-показательное учреждение для правонарушителей. К нам начали приезжать наркомпросовские инспектора. Это уже не были подбитые ветром легкомысленные провинциалы, поверившие в соцвоз в порядке весенней эмоции В соцвосии харьковцев мало интересовали клейкие листочки, души, права личности и прочая лирическая дребедень. Они искали новых организационных форм и нового тона. Самым симпатичным у них было то, что они не корчили себя доктора Фауста, которому не хватает только одного счастливого мгновения, а относились к нам по-товарищески. Вместе с нами готовы были искать новое и радоваться каждой новой крупинке. Харьковцы очень удивились нашим комсомольским бедам. Так вы работаете без комсомола? Нельзя. Кто это такое придумал? По вечерам они шушукались со старшими колонистами и кивали друг другу сочувственно головами. В центральном комитете комсомола Украины Благодаря предстательствам, ходатайству и наркомпроса и наших городских друзей, вопрос был разрешен с быстротой молнии. И летом 1923 года в колонию был назначен политруком Тихон Нестерович Коваль. Тихон Нестерович был человек селянский. Доживший до 24 лет, он успел внести в свою биографию много интересных моментов. Главным образом из деревенской борьбы накопил крепкие запасы политического действия. Был кроме того человеком умным и добродушно спокойным. С колонистами он с первой встречи заговорил языком равного им товарища, в поле и на таку показал себя опытным хозяином. Комсомольская ячейка была организована в колонии в составе 9 человек.